«Первые шаги» К моменту прибытия в Нагаево руководство Дальстроя здесь, как мы видим, уже функционировало несколько производственных, транспортных, снабженческих и иных организаций. В архиве сохранилась самодельная карта «Бухты Нагаева» и реки Магадан того времени. Официально это была территория Национального Ольского района, который входил составной частью в Охотско-Авенский Национальный округ. Поэтому именно Ольский райсполком произвел в Нагайво отвод земельных участков. для строительства производственных и жилых зданий всех существовавших там организаций. Смотри источники и литература, пункт 32. На карте хорошо видно, что прибрежную полосу поблизости от уреза воды райисполком разделил на семь участков с запада на восток каждый участок отведен для застройки одной организации, самый восточный добролет, организация, которая должна была начать эксплуатацию на севере самолетов. Затем стоял контрольный пункт ОГПУ, рядом контора и склад акционерного камчатского общества, торговля и снабжение. Еще дальше на запад – строение Нагаевского портового пункта, который принимал и отправлял прибывающие в бухту пароходы. У каждой из этих организаций стояло на берегу по одному-два домика. Центральное место в этом ряду занимались здания, где разместились служебные помещения – окружных и районных административных организаций. Последние недавно переехали из села Ола, так как их работники поняли, что центр хозяйственной жизни этого края постепенно перемещается в Нагаево. Больше других была застроена территория, отведенная к культбазе. Судя по карте, крайними к морю здесь стояли три общежития. За ними вдоль берега на кальке были прочерчены две параллельных длинных черты с надписью «Улица». Она тянулась дальше на юго-восток через участки всех организаций. На территории с надписью Нагаевское агентство Отцвет медзолота были вычерчены четыре склада и три административно жилых дома. За перевалом у реки Магаданки на карте очерчена территория с надписью Конный двор Союз золота. Примечание. Составитель карты ошибся. В это время всесоюзная организация уже называлась «Цвет мед медзолота». Конец примечания. Рядом несколько домиков дорожной экспедиции. Смотри источники и литература. Пункт 33. Понятно, что карта фиксировала лишь деревянные строения – На ней не были помечены еще несколько десятков палаток и землянок. Почти все организации Дальстрой должен был вобрать в себя. Это право давал ему третий пункт известного постановления 100, номер 516. 3. Ведения Треста передаются... все находящиеся на территории района предприятия, необходимы Тресту для осуществления его задач. Несколько дней Берзин разбирался в ситуации. Он понял, что на первых порах Дальстрой не сможет обойтись без работников организации, которым Трест пришел на смену. В составе приехавшей группы не было ни одного специалиста, кто бы знал местные северные условия. 8 февраля находившийся в Нагаево заместитель управляющего главным Колымским приисковым управлением Д.Е. Домбак подписал последний приказ по управлению. В соответствии с ним само управление из цвет золота со всем штатом, движимым и недвижимым имуществом переходило в ведение Дальстроя. На следующий день за подписью Берзина вышел приказ номер один по Дальстрою. В соответствии с ним Внутренняя структура организации, на основе которых был создан трест, временно сохранялась. Берзин также назначил трех своих помощников. Примечание. По принятой в те годы терминологии, должность помощника означала, что данное лицо является в современном понимании заместителем руководителя. Конец примечания. Помощником по руководству приисками стал Николай Федорович Улыбин, до этого руководивший приисковым управлением цвет золота. Вопросами снабжения транспорта стал ведать Д.Е. Домбок. Третьим заместителем По плановой работе, экономике и кадрам директор назначил своего соратника по вишерскому строительству Р.К. Балыня. Существовал, конечно, еще один вопрос для работавших до сих пор на Колыме совершенно новый. Этот вопрос – организация лагерей – и использование труда заключенных. До строя в этом крае не имелось никаких мест заключения. Даже тюрьмы не было. Берзину приходилось начинать это черное дело с нуля. Ему пригодился опыт вишерской стройки. Там многие заключенные-специалисты ходили у него расконвоированными. Две причины заставили Берзина отказаться от срочного строительства лагеря в Нагаево. Во-первых, острая нехватка как специалистов среднего звена, так и рядовых рабочих кадров, обслуживающего персонала почти во всех звеньях создаваемой им структуры Дальстроя. Отвлечь привезенных заключенных на строительство лагерной зоны, ограждения, бараков, вышек, вахты и тому подобное означало невозможность сразу включить этих людей в работу учреждения, где пустовали многие рабочие места». Второй серьезной причиной задержки со строительством первого лагеря «Дальстроя» было отсутствие документов, регламентирующих организационную сторону колымских лагерей. Без сомнения, эти вопросы обсуждались с в, в Москве с Егодой. Однако какие-то причины – задерживали издание ГПУ соответствующего документа. К моменту появления Берзина в Нагаево такой документ еще не был подписан. Все это позволило директору Дальстроя распорядиться заключенными, которых привез пароход «Сахалин» по своему усмотрению. Берзин посчитал возможным, выделить из приехавшей группы заключенных, а по учету всего было 107 человек, 26 специалистов с соответствующим образованием или опытом работы для усиления кадрового потенциала главной отрасли Дальстроя, добычи золота. 10 человек таких заключенных – были персонально поименованы в двух приказах директора Треста. Приказы номер 15 от 18 февраля и номер 24 от 3 марта 1932 года и назначены на инженерно-технические должности в горнодобывающей промышленности Дальстроя. При этом восемь человек направлялись из Нагаева на прииски, а двое должны были трудиться в создаваемом аппарате дирекции Треста. Наиболее значительную должность получил Петр Сергеевич Рюмин. Он был назначен заместителем главного инженера прииска «Средникан». Остальные – рядовыми инженерами и горными смотрителями. Это штатная должность среднего технического персонала. Один стал чертежником. Из личных карточек этих людей, хранящихся в Магаданском архиве, видно, что все они до прибытия в Нагаево содержались в лагере во Владивостоке. Но, как сказано в приказах Берзина, вдаль строя направлены из Уитл. Смотри «Источники и литература», пункт 34. Последняя аббревиатура расшифровывается как «Управление исправительно-трудовых лагерей». Примечание. Это управление вскоре стало именоваться «ГУЛАГ» – подразделение ОГПУ в Москве, которое в те годы руководило всеми лагерями на территории страны. Таким образом, из текста приказа Берзина можно понять, что вышеперечисленные 10 человек были выбраны директором Треста, по учетным документам Уитл, еще в Москве. Там же на этих заключенных были подписаны направления в Дальстрой. И во Владивостоке, перед отплытием в Нагаево, Берзин получил из Дальлага не случайных заключенных, а выбранных заранее специалистов. действительно необходимых Дальстрою. Что это были за люди? Альберт Людвигович Матюсович приказом номер 24 направленный на среднеканский прииск инженером производственного сектора. Смотри источники и литература. Пункт 35. был дипломированным горным инженером. Он имел опыт работы в Ленском золотопромышленном районе и в Трести Урал-Платина. В 1929 году коллегия ОГПУ репрессировала его по 58-й статье якобы как вредителя. Путь заключенного. Он начинал на Кими, входивший в управление соловецких лагерей особого назначения. Затем Владивосток, и вот, наконец, Колыма. Без специального образования, но с большим опытом практической работы на золотодобывающих приисках Амурской области и в Якутии были... С.С. Лапин и И. Ф. Авксензив, направленные тем же приказом Берзина в марте 1932 года на прииски Колымы. Оба имели в соответствии с постановлением коллеги ОГПУ 1930 года по пять лет лагерного срока. Практически все 10 человек были репрессированы по политической 58 статье. Таким образом следует подчеркнуть, что политические заключенные появились вдаль строя самых первых его шагов по Калымской земле. Именно для изоляции и перевоспитания Трудом таких людей в первую очередь был создан этот особый трест. Его директор прекрасно это понимал и усердно выполнял поставленную задачу. Здесь необходимо выделить один момент в судьбе политических заключенных колымских лагерей. Многие из них – а в первые годы большинство были репрессированы не судом, а внесудебными органами. Во всем мире уже давно в целях максимального соблюдения законности разделены органы дознания и органы судопроизводства. Первые – это все виды милиции, полиции – государственной безопасности, прокуратуры. Они могут задержать или арестовать подозреваемого в преступлении, вести следствие, предъявлять задержанному обвинение, но признать человека виновным в нарушении закона, то есть преступником, и определить за это какое-то конкретное наказание – Может только суд. Он отделен от органов дознания и независим от них. Так должно быть. Подобный порядок существовал в дореволюционной России. И после Октябрьской революции уже первая Конституция РСФСР 1918 года провозгласила... что в советской стране также действуют правила разделения органов дознания и суда. Однако одновременно были изданы правительственные постановления, грубо попирающие этот принцип. Декрет Совнаркома РСФСР 21 февраля 1918 года наделил правом внесудебного рассмотрения дел Всероссийскую чрезвычайную комиссию ВЧК. Причем, как яствует из текста декрета, в один ряд были поставлены преступления как уголовные и должностные, так и политические. В декрете говорилось – Неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления. Через полгода, 5 сентября 2018 года, совнарком, декретом о красном терроре Расширил права ВЧК. Теперь она могла выносить постановления о мере наказания классовым врагам, заключая их в места лишения свободы. Смотри «Источники и литература», пункт 36. Как видим, это постановление разрешало ВЧК репрессировать людей не за какие-либо противоправные деяния, поступки, а лишь за принадлежность к враждебному классу. Понятно, что это положение –